Не мне тебя хоронить. И если бы письма все к тебе долетели, Ты бы прочел их утром в своей постели, в свежезаваренный чай, сухари макая, И, может быть, даже вспомнил, кто я такая. Я не займусь этим завтра и послезавтра. Письмо начинается лишь после смерти автора. Хоть располагает Северная Пальмира мостами и крышами, я пока не планирую. Душа бы давно взлетела, как шарик с гелием, а есть ли она, пусть это решают гении. Самоубийство не близко мне, как искусство, где выдохлись и расстановка, и толк, и чувство. Шквал писем летит по-прежнему к адресатам, маршрутом, что отправителями был задан. Смотреться в него и мерзнуть — моя профессия. И верх мастерства дожить до бедняцкой пенсии. Любого, которого внутренне исковеркало, Нева отразить умеет правдивее зеркало. А я, как назло, жива. Ни одной царапины. И папа мой мертв, но живы привычки папины. А наша с тобой, не знаю, мертво ли, живы ли, Когда все негласные истины стали лживыми. С другими легко оказалось делиться травмами, Но дом не построить, и чая не выпить с травами». Сказали, что я при жизни себе как статуя, что крепко стою на ногах, но на деле падаю. Печаль по тебе ношу, говорят, как титулы. Я видела человека в тебе, не идола. Бывает, ударит мысль кулаком по морде. Не мне тебя хоронить в этом странном городе, наполненном безработными и поэтами. Я ничего не знаю страшнее этого.